11. -е. Интеграция или Женец Бездны против Врат Инферно? Второе кольцо. Москва. Несколько минут назад. Картар не солгал, он был полностью прав. Моему взору открылся самый настоящий и без каких-либо прикрас – хаос мира демонов. Окраина второго кольца пылала, и часть столицы была полностью разрушена земными толчками и волнами огня, что ознаменовали возникновение бедствия для Земли. А над всеми образовавшимися руинами возвышались громадных размеров врата Инферно. Такие я видел лишь однажды в своей прошлой жизни. И лишь после того, как Ростислав показал мне те изображения, я понял, для чего именно они предназначались. Однако сейчас важным было иное а зубы в следующий миг вновь грызлись в собственную руку. «Земляная гряда Реонора! Эфир Земли! Призыв элементали Земли! Першествалы молнии Реанора, Эфир молнии! Призыв элементали молнии!» Оба существа почти мгновенно показались моему взору, и размашистым движением те, как и прошлые, были окроплены кровью. «Защищать и оберегать!» Прошептал я, глядя в пустые глазницы, колено преклонённых стихийных сущностей. «Чтобы волосы головы не упал, иначе пожалеете». Оба разом кивнули, и каждый по-своему растворился во мраке ночи. Когда же элементали полностью затерялись в пространстве столицы, то пришлось вновь обратить свой взгляд на вездесущий хаос и оценить всю обстановку разом. И чем дольше я наблюдал за происходящим, тем сквернее становилось на душе». Это были не легионы демонов, по крайней мере, не истинные войска архидемонов. Это были всего-навсего передовые отряды низших тварей, которые выращены на скорую руку в инферно. Обычное пушечное отребье, которое пускает для того, чтобы проверить или удостовериться в силе противника. Безмозглые, кровожадные, абсолютно неразумные существа, у которых только две цели – сдохнуть и убавить воинство врага. Странно, но здесь абсолютно отсутствовали разумные демоны. Эфирное поле не обнаружило ни одного высшего, не говоря уже о верховных демонах. Как ни странно, но первыми, кто вступили в бой, были жандармы из третьего тайного отдела. С северной стороны уже орудовал первый отдел, но дела у них шли неважно. Тех людей выкашивали как пшеницу во время жатвы. Авиация и прочая военная техника была лишь на подходе, о чем ясно твердил четкий слух. И ближе всех к жандармам оказались имперские войска. Зентар! вдруг рявкнул откуда-то слева знакомый голос. А затем на крыше по соседству появился силуэт чуть запыхавшегося картара. «Где черти носили твою рианорскую задницу? Видал, чего происходит?» «Вижу!» — отмахнулся я. «Что с моей семьей? Они в безопасности. Твои или кивнул куда-то влево картара. «Что будешь делать?» — тотчас поинтересовался мироходец, сканируя нарастающую разруху, а затем удовлетворенно хмыкнул. «Замечу, что справляются люди вполне неплохо. Я никогда не видел начала интеграции, но могу сказать, что это... это сносно. Это передовой отряд, даже не легионы. Сюда запустили безмозглый фарш для разведки боем. Так в курсе мы, но это не отменяет того факта, что они хорошо держатся». Развел тут руками а затем пальцем указал куда-то влево. «Вот, к примеру, посмотри туда. Это ведь жандармы, но, похоже, долго они не протянут. Так и будешь стоять?» «Добродетель Зянтар Вдруг загомонили разом феи, с ужасом глядя в указанную сторону. «Им... им нужно помочь! Они доблестно сражаются, но могут погибнуть!» После слов малышек голова дернулась в нужном направлении. Однако, когда я смог тщательно приглядеться к сражающимся, которые оказались заключены в некое кольцо, брови дернулись вверх, а тело рвануло вперед лишь на одних рефлексах. Суча, кровь, ты же решетников! Почему я сразу его не заметил?» «Я буду наблюдать!» ударил мне в спину голос Картара. «Помогу лишь в крайнем случае, но после я не смогу попасть в ваше мироздание!» На все утверждение мироходцы я лишь утвердительно и благодарно кивнул. «Не вздумай лезть, я сам!» А затем шепотом обратился к феям. «Девочки, не высовывайтесь и прячьтесь!» «Мы поняли, добродетель!» Радостно загомонила троица, довольная моим поступком, а затем быстро ёркнули во внутренние карманы. «Что ж, похоже, пришло время князю Лазареву воскреснуть. Надеюсь, это не помешает моим планам». Пиршество Алой Молнии Рианора, Треск, рев и пронзительный свист молний разнеслись моментально над полем боя. Не сказать, что после призыва элементалей, что пожирали большую часть резерва, у меня осталось много эфира. Но сейчас выбирать не приходилось. Да и сражаться, похоже, придется вновь лишь одной молнией. До столкновения двух воинств оставалось не более ста метров, поэтому организм тотчас отдался во власти рефлексов. Ритм угасания. Эфир молнии, Эскарп. Цепная молния Рианора. Загородительная стена распростерлась на пару сотни метров в левую и правую сторону для защиты жандармов. Вокруг тотчас разошлась все истребляющая стихийная сеть, а техника телепортации переместила меня далеко вперед. В итоге я оказался перед стремительной лавиной враждебных существ, что неслась прямо в мою сторону. «Не лезь, Решетников!» — пробормотал я, на миг оборачиваясь к растерянному капитану. «Лучше уводи людей, я сам здесь разберусь». Левая рука почти моментально вырвала из пространства громовое копье, а правая призвала на помощь давным-давно позабытую вещь. Не знаю, выйдет ли призвать это орудие в таком виде, ведь использовал я ее лишь со стихией света, но раз моя сила опирается только на молнию, то должно получиться. Истребление кровавой молнии Реонора. Эфир молнии. Карающая Плеть. На мою радость кожа практически сразу ощутила знакомое покалывание, а пальцы тотчас обхватили знакомый кнут, который мгновенно стал удлиняться на глазах. «Трепещи, Ракуима, теперь повоюем!» «Ну же!» Заорал громко я, привлекая всеобщее внимание ревущих тварей. «Идите ко мне, никчемный сброд!» Левая рука мгновенно бетнула в полчища наступающих тварей громовое копье, Который своей мощью проделала солидную до самих врат, а правая рука атаковала кровожадных демонов размашистым движением и под опором постоянно удлиняющегося кнута тот раз за разом уничтожал по несколько десятков тварей. Даже не потребовалось прибегать к валу, чтобы истреблять твари. Кнут справлялся весьма успешно, хоть и в весьма кровавой и безобразной манере, отекая, но чаще рассекая все на своем пути под и яростной молнии. Части туш, потроха и черная кровь повсюду. Призванное оружие не знало жалости, а при каждом возвращении громового копья обратно приходилось метать его в самые разные стороны. Сноп пыгал кровавый молнии Реанора. Вихревая гильотина. Вопли, визги и крики умирающих низших демонов. Все чувства, вся вонь и смрад от останков чудовищ под ногами. Все звуки, все это слилось воедино, создавая какофонию давно позабытых битв, будто возвращая меня в прошлое на пустоши инферно. Не помню, сколько времени прошло, ведь полностью отдался во власть сражения и абстрагировался от всего. Помню лишь урок от грома над головой, проливной дождь и рассвет. Кровавый рассвет. Такой же кровавый, как свежепролитая человеческая кровь под моими ногами. Рианурский транс» МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫПЛЕСК Второе кольцо. Царицына. Квартал Альвов. Рабочий кабинет Алины Лазаревой. Практически все разумные в кабинете наблюдали за бестым и кровопролитым сражением в столице Российской империи по прямой онлайн-трансляции, затаив дыхание. Ее снимал популярный новостной портал, находясь на одной из уцелевших высоток второго кольца. Причем делали это репортеры на свой страх и риск. Однако практически всех присутствующих интересовал лишь темно-алый силуэт, который с неуловимой скоростью перемещался по полю боя, подобно беснующемуся духу. Лицо же этого воителя невозможно было рассмотреть с такого расстояния. Вот только обеим княгиням Лазаревой Маргарите Евсеевой что наблюдали за катастрофой в Москве немигающими, мигающими, неверящими глазами, не нужно было смотреть на лицо, чтобы понять, кто этот силуэт на самом деле. Даже находящимся в кабинете Альвам этого не потребовалось. Сейчас все было нереально для всех. «Глазам не верю. Это же он, да?» растерянно прошептал Киртайс, глядя на смертельно бледную сестру. «Получается, он жив!» Тем не менее, никто так больше не произнес ни слова. Каждый из присутствующих пытался спугнуть то самое благословение, которое вернуло к ним покойного. «Рита, Лира», — еле слышно прошептала Алина, во все глаза глядя на экран монитора. «Будьте готовы. Я я распоряжусь организовать самолет. Детей оставим здесь с Валерией и Габриэлем». «Алиша, это опасно», — подул голос Карс, невольно переполошившись. «Там сейчас настоящий хаос. Если с вами что-то случится...» «Я знаю. Я знаю, что это опасно. Да пусть это будет даже слепой верой», — рассеяно шептала княгиня. «Но если это действительно наш муж, если это действительно наш Захар, то, зная его, он не позволит распространиться этому хаосу за разумные пределы. А мне... нам нужно его увидеть. Я не могу больше ждать». Не знаю почему, но проливной дождь не давал забыться полностью и нырнуть в битву с головой, потому как прямо сейчас он казался отрезвляющим и бодрящим. Однако в себя я пришел уже у самих врат, продолжая использовать силу молнии на максимум и неустанно истребляя десятки прибывающих демонов. Правда, в один из моментов, на безопасном расстоянии от карающей плети, мимо меня и сбоку от врат Инферно, начали проскальзывать человеческие силуэты воителей одаренных и даже столпов, которые брали эпицентр вторжения под контроль и добивали раненых демонов. Причем каждый из них являлся достаточно могущественным воителем или воительницей. Это оказались не обычные архимаги и даже не гранд-магистры, вовсе нет. На поле боя прибыла имперская элита, самые настоящие повелители и даже несколько духовных грандов среди которых эфирное поле смогло опознать не только обоих моих тестей, но и даже светлого князя Струбецким, а также Ростислава и самого императора. Утробное шипение магии и энергия возводимых барьеров слилась воедино с вонящей силой духа, затем же вся эта квинтэссенция громкого шума смешалась со множественными пулеметами очередями и звуком прибывающих вертолетов, а также рёвом авиационных двигателей над головой, и танковыми залпами за спиной. В бой вступили не только элитные перские войска и сильнейшие столпы с магами столицы, но и обычные воинские подразделения государства. Сам же я остановился в тот самый момент, когда из врат прекратили поступать новые силы, а сами врата оказались обеты десятками разнообразных барьеров, как защитных, так и блокирующих. Вот только была одна незадача. Я оказался заперт, с противоположной стороны вместе с самим пространственным разломом. Так я и стоял некоторое время, наблюдая за тем, как вокруг врат смыкается кольцо воителей и одаренных, а над головой все так же кружили боевые вертолеты. И, как мне кажется, там тоже были не менее могущественные маги. А затем слух почти мгновенно уловил огромное количество голосов. «Покойный князь Лазарев!» «Глазам не верю! Лучше заткнись!» Типун тебе на язык. Палач империи. Советик императора. Живой и здоровый. Перешептывание, пересуды, обсуждения, скрытые явное ошеломление и нарастающий шок. Все это за пару минут пронеслось по всему человеческому воинству, а сам я оказался в эпицентре всего этого гвалта. Во имя угорских бесчинств, похоже, я действительно начал стареть. Да я размяк как-то. Ты вы, гляди, сейчас брюжать начну, как старик, а не убивать. Правда, не найдя ничего лучше, я просто обессиленно присел на небольшой возвышенности в окружении трех или четырех десятков рассеченных на двое демонов и, оперший спиной на ворота, начал ждать своего часа, опустив голову вниз и прикрывая устало веки, попутно с этим сбавляя все рианорские чувства до возможного минимума. «Здравствуй, Захар!» Вдруг раздался приглушенный голос Романова через некоторое время. «Давно не виделись. Шесть лет, почитай, скоро будет». Приподняв голову, я встретился глазами с императором. Владимир находился, что ни на есть, в своем боевом облачении и в уже знакомых доспехах гидры. Да и оказался тут в окружении глав родов, как нынешних, так и прошлых. «Светлый князь, оба моих зятя, не считая самого государя». Юсупов, Пожарский, Долгоруков, Шереметьев, Головин, Турбицкой, Голицын и еще множество других не менее высокопоставленных имперских лиц. И каждый смотрел на меня по-разному, кто-то со страхом, кто-то сомнением, кто-то со скрытой надеждой, но большее количество взоров выражало лишь шок и неверие. Только Потемкин на старик Турбецкой важно ухмылялись, продолжая сканировать меня довольными глазами и что-то бормоча себе под нос. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — поприветствовал его я, даже и не думая подниматься, а затем утвердительно кивнул. «Да, давно, Ваше Величество!» Даже сам не знал, почему я не встаю и не выказываю никакого уважения. То ли из-за усталости, то ли из-за того, что случилось с моим родом. Обид не было, и я прекрасно понимала почему Владимир поступил именно таким образом. Но осадок, неприятный осадок остался». «Где пропадал? А главный вопрос, почему так долго?» — продолжил допытываться Романов, не обратив никакого внимания на мою неучтивость. «Обстоятельства вынудили, Ваше Величество», — пожала плечами, медленно поднимаясь со своего места. «Не виноват я!» — вот только стоило мне выпрямиться, как живое кольцо невольно увеличилось, причем несколько десятков воителей и одаренных быстро отступили назад. Арианорское чутье мигом учуяло нарастающий страх. «Не виноват, говоришь», — тяжело выдохнул государь, рукой потирая глаза. Правда, стоило ему раскрыть рот, как ряды человеческого воинства на всех парах разрезал еще один венценосный силуэт, и, вырвавшись вперед во все оружие, тот оказался у самой грани барьера, чуть не приложившийся купол головой. Правда, вынужден был признать, что сам будущий император был весь залит кровью, а значит, он прибыл сюда уже давно. «Меня пленели, ваше величество?» Вдруг полюбопытствовал я, поворачиваюсь по сторонам, и не обращая на прибытие Ростислава никакого внимания, а после пнул ближайшего к себе демона ногой. «К этим тварям причислили!» «Чего?» Вдруг выпалила ошарашенный цесаревич, резко оборачиваясь к отцу, и по его физиономии пробежала мрачная гримаса. «Захара пленели? Кто? За что? Ваше Величество, он же...» «Да знаю я, утихомирься!» — выдохнул раздраженно государь. — У меня уже складывается впечатление, что император здесь не я, а ты. Никто никого не пленял. Получилось так. Ты сам видел, где и как он сражался. Чуть в одиночку за врата не ускакал. А затем, взглянув на барьерных магов, отдал безмолвный приказ. Не прошла и минуты, как и во всех наложенных массивах, образовался небольшой проход, через который я и покинул свое временное узилище. — Однако стоило мне перешагнуть грань последнего барьера, как тотчас оказался в медвежьих обетях государя. «Живой все-таки, бесечий сын! Живой!» — облегченно выдохнул Владимир. «Когда вернулся?» «Несколько дней назад», — сознался я. «Несколько дней назад? Почему не доложил?» Вопрос императора я оставил без ответа, и у всех на виду попросту вынул из внутреннего кармана всем известный артефакт и вложил ему в руки. «По закону, как вы того и хотели», — отозвался тихо я, начиная медленно удаляться прочь под изумленными взглядами всех присутствующих. «Со всеми доказательствами взгляните на досуги. А мне... мне пора. Гостей буду принимать позже. А здесь и без моего присутствия разберетесь. Устал я что-то». «Стой! Захар, ты куда?» — ударил мне в спину взволнованный голос Ростислава. «Давай я с тобой!» Не успела подойти как можно ближе к ровным шеренгам воинства, как те начали уважительно расступаться передо мной, а затем, обернувшись через пару секунд назад, я тотчас встретился глазами с цесаревичем, и будто назло над головой вновь громыхнули раскаты грома, и ливень снова возобновился. «Домой!» — тихо прошептал, и я чувствуя, что один из призванных элементалей прямо сейчас был в доступной близости. «А это означало лишь одно...» Либо дети, либо девчата уже прибыли в Москву. «Хочу домой. Пойду просить прощения. Они и так ждали меня слишком долго, а я... я их подвел».